Лайнер же был не настоящим кораблем, а плавучим отелем. От первого же вдоха полной грудью тошнота прошла, будто ее и не бывало. Ника встал у самого бушприта, взялся рукой за трос, и стало ему вдруг так славно, так свободно, что он сам над собой саронизировал «карсарфлебустьер», да и только. А потом случилось довольно удивительное событие. Поскольку Никола стоял спиной к берегу, он ничего не заметил, лишь услышал в воздухе странные хлопанья. Обернулся, и на плечо ему села большая черно-красная птица. — Капитан Флинт, ты-то откуда взялся? — спросил магистр. — Неужто решил меня сопровождать? А как же библиотека? Попугай глядел немигающим глазом, повернув голову в профиль. — к р р Прям как я, сбежал от книг навстречу настоящей жизни. С попугаем на плече я в ы л е т ы й Джон Сильвер, только деревянной ноги не хватает. — Ты умеешь кричать пиастры? Птица смотрела на Нику сосредоточенно и Не перебивала и только поддакивала. Она была идеальным собеседником. Ничего, дело наживное. Деревянную ногу мне обеспечит Делани, когда я не найду тайника, а пиастры вытрясет миньон. Плевать. Зато через несколько часов я буду на настоящем острове сокровищ. Остров сокровищ. Маленькую нашлепку на горизонте Николас высмотрел минут через десять после того, как Фред уткнул пальцем куда-то вперед и объявил «Вон он, Сент-Моррис».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 где на песке лежала еще одна большая лодка, плоскодонная, ярко раскрашенная, с сияющей белой кабиной. — Это для клиентов, кто любит гламур, — ухмыльнулся Фредо. — Все новенькое, все сверкает, внутри стиль техно. Называется «Пятая колонна». Это такая пьеса у Хема. — У кого? — спросил мистер д е л а н и Неважно. — Я забыл, что вы не любитель литературы, Фил. — Вон там офис и наша ж Джохи Бара. Бунгало для клиентов левее, под крышей из пальмовых листьев. три комнаты, веранда. Кондиционера недавно поставил, а м е р и к а н ц ы без них жить не могут. Под неумолчную болтовню хозяина высадились, р а с с е л и л и с ь Тетя с и н т е и Нику досталось по отдельной комнате. Миньон с Делани поселились вместе, но зато у них была веранда и телевизор. Болтанка в море и нервные ажитации утомили старую леди. ч т о б завтра быть в хорошей форме, Синтия приняла с н о т в о р н а я и еще засветло улеглась. Партнеры Николаса занялись приемкой и подготовкой заказанного снаряжения. Миньон сверял накладные, рукастый Деллани собирал мудреные аппараты, из числа которых Фандорина был знаком только металлоискатель, новейший 28-частотный й э к с п л о р е Фредо отчитывался перед нотариусом, его сын помогал Филу. Магистру нужно было позвонить. Мобильный телефон с р е д и к е а н с к и х просторов, разумеется, не работал, но в конторе имелся спутниковый. Там Николас и устроился, благо о ф р е д у позволил пользоваться аппаратом без ограничения. У меня как на пятизвездочном курорте, все включено. Семья Николая Александровича уже должна была находиться в барбатовском отеле. Предстояло непростое объяснение с женой. Алтын обладала фантастическим чутьем и моментально срисовывала любую неестественность в голосе мужа,